Глава тридцать шестая. Эва. Трис, что случилось? Что-то произошло? Озабоченно выглянула из дома, но кроме обиженной Мими, забившейся в дальний угол и свесившей ноги, никого не увидела. Вернулась и усадила женщину на небольшой диванчик у стола. Он был обтянут жесткой плотной тканью, а внутри набит сухими ароматными листьями. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Если честно, то это неимоверно смутило и озадачило меня. Всхлипывая, Трис причитала. — Я же просила его не высовываться. Ну разве он может послушать? Наверняка вывалился к вам, как только отвернулась. «Невозможный мальчишка! Он не понимает! Не понимает!» Слезы лились градом, грозя перерасти в истерику, а я все еще не представляла, что мне делать. Хвала святым правящим положение с Спастобиас, появившись как нельзя кстати. В его руках была большая корзина с зеленью и овощами, но как только он увидел состояние, своей любимой то тут же поставил ее и подлетел к нам аккуратно и ненавязчиво отодвинул меня и ласково обнял женщину что такое девочка что случилось мы же с тобой сто раз говорили что не стоит тебе переживать все же хорошо она доверчиво вжалась в мужчину а я не знала куда себя деть встать и уйти означало привлечь к себе излишнее внимание, поэтому пришлось притаиться как мышка и молить провидение, чтобы мими не вздумалась вернуться именно в этот момент три тем временем причитала тоби вену опять меня не послушал забрался к этим двум теперь они о нем знают последние слова были сказаны с таким отчаянием, что мое сердце сжалось. С этой женщиной явно что-то не так, раз она реагирует на поведение ребенка подобным образом. Но, милая, он же хороший, жизнерадостный малыш, ему так не хватает общения, внимания, но почему бы не дать ему утолить интерес? Он посмотрел поверх ее головы, прямо на меня, и мое лицо мгновенно покраснело. Уверен, что девочки его не обидят, верно же, Эва? Изо всех сил закивала головой в знак согласия. Не обидим, это точно. Вот и отлично, так и решим. А пока давай-ка я дам тебе попить, хорошо? Женщина, как маленький ребенок, Присела, кивнула, и после того, как тобиа налил ей из керамического графина воды, с благодарностью ее приняла. Правда, мне показалось, что, наливая ее, Тобиас что-то туда добавил. Уже через несколько минут глаза три стали слипаться а через десять она уже мерно посапывала на том самом диванчике, где мы сидели ранее. Удивленно смотрела на это, не понимая, что происходит. Но как только женщина перевернулась к стене лицом, а к нам спиной, услышала усталый голос. «На стол поможешь накрыть. Сегодня придется обойтись без хозяйки торжества». Кивнула и подошла к нему. Тобиас показал, как вынести небольшой столик на веранду. Там уже находилось несколько тюфяков. Мы расставили блюда, нарезали салат из странных местных овощей, выложили ароматное мясо на толстые завернутые листы. После этого мужчина свистнул, и ответом ему была заливистая трель. Через пару минут откуда-то сверху спустился и Венус. На эти звуки из-за угла выглянула и насупленная Мими. Ну что, гости дорогие, давно мы у себя никого не принимали. «Ваш визит – истинное удовольствие, поэтому давайте насладимся им сполна!» Ребенок завизжал от радости. От этого звука на окронах возмущенно закричали птицы. Несколько из них спорхнули и перелетели с ветку на ветку. «Здорово! Значит, мама разрешила мне общаться с вами? Ф вот круто!» Строгий взгляд отца остановил мальчика. «Разрешила? А разве это разрешение тебе нужно? Как я понял, ты и без него неплохо справляешься!» Он говорил тихо и спокойно, но в голосе звучали стальные нотки недовольства. Парень насупился, примерно точно так же, как и Мими некоторое время назад. Не могла не улыбнуться. Правда, в ответ получила взгляд полное возмущения Маленький кореглазик теперь, очевидно, считал меня предателем. Но я не специально, честное слово. Мою репутацию снова спас Добиас. И не надо так смотреть на Еву, молодой человек. Ты сам выдал себя с потрохами. Неужели не мог подождать, пока приду я? Прекрасно ведь знаешь как мама реагирует вот теперь у нее снова открылась старая рана глаза венуса стали круглые прикруглые а сам ребенок кажется понял что совершил ужасную глупость но он был еще такой маленький неужели даже здесь в глуши ему нужно взрослеть так скоро мальчик виновато ответил прости папочка Но мне так хотелось посмотреть на других людей. Ты же знаешь, как редко они здесь у нас бывают. Вон тетя Иванессенс вообще больше уже не прилетает. Я застыла, не в силах пошевелиться. Наверняка это совпадение, простое совпадение. Мало ли, Иванессенс в шести полисах. В этот момент из дверного проема показалась Мими, все еще насупленная и обиженная. Бросив быстрый взгляд на диванчик, на котором мерно посапывала Трис, она лишь вопросительно вздернула бровь, а потом неожиданно спросила, «Что за тетя Иванессенс? Или это большой-большой секрет?» Последние слова прозвучали чересчур язвительно. Несмотря на шок и замешательство, поняла, что с ней обязательно надо поговорить, потому как так не общаются с людьми, приютившими нас, будь они хоть сто раз странными. Думала, что мужчина отмолчится или отшутится, и почти угадала, но не успела он рта открыть, как маленький Венус выдал все, что знал. Тетя Иванесенс... Она прилетает иногда к папе на огромном синем драконе. Я ее обожаю. Она такая веселая, постоянно такие штуки вытворяет, когда берет меня покататься. Когда вырасту, то обучусь у нее мастерству наездника и стану самым великим во всем мире. Тубиас нахмурился и посмотрел в нашу сторону. Я сидела ни жива, ни мертва. Слишком много совпадений. Но она же пропала, исчезла, не оставив и следа. Даже отец уже много лет не знает, где моя мать. Невозможно. «Венус, мальчик мой, я сколько раз просил тебя» не рассказывать лишнего гостям им наверняка не интересно но кажется в этой комнате только мы с тобисом понимали что разговор для него крайне неудобен что сын сказал слишком много и таких подробностей знать точно не следовало правда дети считали иначе потому как мими возмущенно запротестовала Нет-нет-нет, нам очень интересно. Правда, Эва? Я обожаю истории про наездников. Сама мечтаю стать лучшей из лучших, только на стадионе. Хочу стать игроком в Фудскай. Диалог между ней и Венусом было уже не остановить. А я не знаю, что такое Фудскай. Я говорю о цирках. Тетя Иванессенс много лет там работала и хочет все вернуть, только чтобы драконы свободными были и жили рядом с людьми. Ну, все. Надежда, что разговор идет не о моей матери, разбивалась на глазах, таяла, как снег на солнце, заливая мой самоконтроль, потому что, когда дело касалось Иванессенс Лавли, то моральных сил на поддержание спокойствия не оставалось. И я ей помогу построить новый мир. Она мне обещала, что сделает в нем главным, и я буду председателем нашего нового Аполиса, где все равны. В любой другой день я бы посмеялась над детскими историями. мило погладила парня по макушке, и поймала у миллионы взгляды родителей но не после того как случайно оказалась в солидаре и кажется в самом центре вселенского заговора поэтому сейчас уверена что в словах венуса не было ни капли притворства или буйной мальчишеской фантазии мы с тобиасом напряглись не зная как реагировать на случайные откровение но это мы а Мими лишь рассмеялась. — Что за чушь? Никто никогда не позволит какой-то странной тетке изменить наш мир. Да он уже драконову тучу лет такой. Ерунду ты говоришь. Давайте лучше есть, а то у меня желудок прилип к позвоночнику. Мальчик надул губы и хотел уже было вступить в спор, но Тобиас легко его осадил. «Действительно, давайте поедим, а потом и поболтаем». Говоря это, он выразительно посмотрел в мою сторону.